Глава четвёртая. Иллиниэль. Этот чурбан даже не принёс мне еды. Уже живот подводило от голода. А уж когда он предложил мне приготовить, аж задохнулась от возмущения. «Приготовить? Самой? Я не просто людинка какая-то?» Осмотрела свои руки. За последние дни они покрылись царапинами. Некоторые ногти были обломаны. Всхлипнула, глядя на некогда ухоженные пальцы, которые были унизаны кольцами. Сейчас на мне не было совсем никаких украшений, да и выглядела я не лучшим образом. Но заниматься домашней работой всё равно не стану. Этот мужлан сказал, что в кладовке полно еды. Может, и готовое есть? Подождала, пока недомуш уйдёт из кухни, и проскользнула туда. В воздухе витал аромат еды, и желудок отозвался на него недовольным бурчанием. То есть этот чурбан ел, а мне не предложил? Ну, погоди, попляшешь ты у меня. Открыла кладовую. И правда, запасов много, но почти ничего, что можно есть сырым. Хотя отыскала пару фруктов, их и забрала с собой. Съела их в комнате, которая теперь, судя по всему, должна была стать моей спальней. И решила всё-таки принять ванну. Запах казематов, казалось, въелся в мою кожу, да и посерела она от грязи. Я теперь была больше похожа на дроу, чем на высшую эльфийку. С отвращением посмотрела на своё платье. Наверное, надо что-то придумать. Зря я его порвала. Но теперь уже поздно. После душа попробую зашить. Взяла другую простыню, хоть она и была не первой свежести, и, выйдя в коридор, направилась в ванную. И лишь зайдя внутрь, поняла, что она занята. Мой недомуж стоял ко мне спиной. Он был обнажён, вода стекала по его телу, а я против воли не могла оторвать от него взгляд. Следила за каплями, которые скатывались вниз по плечам, довольно мощному торсу, упругим ягодицам и следом по ногам. А когда подняла взгляд, поняла, что на меня смотрят Муж вывернул голову и усмехался. «Что, нравится?» «Нет». Как отрезала и выскочила за дверь, пытаясь унять бешено бьющееся сердце. Из ванной послышался смех. Я рванула обратно в комнату и закрыла дверь. Жаль, никакого замка не нашла, чтобы запереться. Зато приставила стул к ручке. А вдруг моему недому женьку придёт в голову прийти сюда, в чём мать родила, и снасильничать? И ведь не пожаловаться никому. Скажут, что муж и имеет право. Легла на пыльный и жёсткий матрас. «Да уж, не перина у меня дома» а ещё в матрасе какие-то бугры, которые впивались в тело сквозь тонкую простыню, в которую я была замотана. Слёзы сами покатились из глаз. Я скучала по дому, по прежней жизни, по своей светлой и уютной комнате, по нарядам, украшениям и развлечениям и по маме. Больше всего по маме. Осознание, что я больше никогда её не увижу, вдруг накатило и накрыло с головой. До этого у меня было ощущение, что она просто куда-то уехала и скоро вернётся. Но её нет. Она никогда не улыбнётся мне, не посмотрит ласково, не обнимет и не поцелует. Мы с ней никогда не будем обсуждать драгоценности и платья, не будем развлекаться с рабами. Это всё он виноват, демонов Дроу, этот Берг и Майя с ним. Как она могла предать высших эльфов и выбрать его? «Никогда я этого не прощу, а до муженька её, этого серокожего недобитка, я ещё доберусь. Он испытает весь мой гнев на себе, я заставлю его поплатиться за смерть моей матери и мою испорченную жизнь». От злости даже слёзы высохли, я сердито села на кровати и тут услышала из-за двери. «Ванная свободна, дорогая». «Я тебе недорогая» крикнула и запустила в дверь подушкой. В ответ опять послышался смех. Я же подождала, пока шаги стихнут за соседней дверью и быстро проскользнула в ванную. Демоны, и тут нет никакой задвижки, и стула нет. Пришлось понадеяться на тактичность не до мужа хотя сомнения у меня в этом были нешуточные, и быстро ополоснуться, замотавшись в другую простыню и подпоясавшись всё той же полоской ткани. А после... Всё-таки забрала принесённый свёрток. Посмотрим, что тут у нас. Когда-то меня учили вышивать, но я исколола себе все руки, и мама разрешила не заниматься шитьём, раз оно мне так не нравится. Но сейчас не было выбора. Но хоть магические светильники зажглись по хлопку, и на том спасибо. Правда, светили тускловато. Видимо, давно никто не подзаряжал артефакт. Но сейчас радовало и то, что свет есть. На улице уже совсем сумерки, а сидеть в темноте было некомфортно. Разложила платье на коленях и развернула свёрток. Много разных ниток и даже тонкая суровая бечёвка имелась, а также иглы и ленты. С трудом вставила нитку в иглу и попыталась соединить края ткани, но получалось с трудом. Я много раз попала не в ткань, а в собственный палец, и на одном даже выступила кровь. Сунула его в рот и снова заплакала. Как только я пыталась стянуть края ткани, нити рвалась, и всё приходилось начинать заново. В конце концов, я не выдержала. Нашла ножницы и проделала по всей длине разорванного края дырки по обе стороны. А потом просунула туда сложенную вдвое бечёвку и стянула края. Получилось не очень красиво, зато надёжно. Натянула платье на себя. Оно и до того было по фигуре, а сейчас — И вовсе облепила, словно вторая кожа. Но хотя бы держалась. Поняла, что снова хочу есть. Фруктов надолго не хватило. Вышла в коридор и столкнулась с муженьком. Будь он неладен. Я смотрю, ты справилась с платьем. Поднял он бровь, оглядывая меня с ног до головы. Получилось очень... Мило, ухмыльнулся. А я пожалела, что под рукой ничего нет. Так бы и запустила. «Спасибо!» — съязвила в ответ. «Дай пройти». «А куда это ты направляешься?» «Не твоего ума дело. Я не собираюсь отчитываться перед слугами». «Это раньше я был слугой. Причём даже не твоим. А сейчас всё изменилось, дорогая». «Не называй меня так. Ты моя жена», — ответил он, делая шаг навстречу, а я попятилась. «Поэтому буду звать тебя так, как захочу, дорогая». Вот ведь мужлан невоспитанный. Однако он отступил в сторону, дав мне пройти, и когда я уже была на пороге кухни, произнёс в спину. «Жду тебя в нашей спальне. Уже поздно». «В нашей?» — я негодую ещё повернулась. «Конечно», — кивнул он. «Мы же женаты и должны спать вместе. Тем более у нас сегодня первая брачная ночь. Я не собираюсь спать с тобой ни сегодня, ни когда-либо ещё» выкрикнула, едва сдерживаясь, чтобы не расцарапать его лицо. «Лучше умру!» «Не зарекайся, женушка. Однажды ты сама придёшь ко мне». «Никогда!» Он снова усмехнулся и скрылся в комнате, а я, забыв о фруктах и недовольном желудке, зашла в соседнюю и снова придвинула к двери стул. Теперь я ещё меньше доверяла этому мужлану. «Спать он меня ждёт, ишь ты! Первая брачная ночь, видите ли!» «Не дождёшься!» влюхнулась на кровать. Спать и правда хотелось. Я устала от переживаний сегодняшнего дня, так что выключила свет и легла, попытавшись уснуть. Но постоянно просыпалась. Казалось, что в мою дверь кто-то ломится, и я вскакивала. Но стул был на месте, а дверь закрыта. В итоге только под утро я заснула, но спала плохо. Мне снились кошмары как мать ведут на казнь, как муж решает взять меня силой, как король бросает в подземелье навсегда. Проснулась в холодном поту. Давно рассвело, за окном пели птицы. Аккуратно выбралась из своего убежища. Судя по всему, муженька уже не было. Оно и к лучшему. Ещё раз обошла дом, проверила на предмет побега, но решётки всё ещё держались крепко. Единственное незарешёченное окно было в кладовой — Но размер у него такой, что я в него разве что руку могла просунуть. И входная дверь опять заперта. Интересно, ключ муженек при себе держит? Хлопнула себя по лбу. А ведь он предлагал спать вместе. Такой шанс упустила. Надо согласиться. Как-то его усыпить, ну или просто попросить временно привыкнуть, а потом найти ключи и сбежать. Но сначала еда. Желудок уже очень громко высказывал своё недовольство, так что я направилась в кладовку и стала думать, что же такое взять, что можно съесть просто так. Фрукты — это понятно, они были мне знакомы, но ими особо не насытишься, а остальное — почти всё было незнакомо. Брала и нюхала разные продукты, но и запах мне ничего не сказал, и ведь даже спросить не у кого. Со вздохом набрала фруктов, которых осталось довольно мало, и с ужасом подумала, что будет, когда они закончатся. Неужели мне и правда придётся готовить? Не бывать этому. Нужно сбежать раньше.